Глава 47. Лев Как я мог быть таким слепым? Жил в придуманных иллюзиях, любил не тех, стремился к пустому. Я с трудом сдерживаю кипящий внутри гнев. Разнести бы к черту его кабинетик или дать Сереге в морду. Он ведь работал со мной. Смотрел в глаза, улыбался, кивал, а потом ходил с моей женщиной в рестораны и заканчивал милые посиделки постелью. Да и она. Я ничего не видел, пока Терри не вошла в мою жизнь. Был слеп. Глупый, самодовольный слепец, владеющий тем, что заслужил. Лживой женщиной, и лживыми друзьями. Прах, а не жизнь. И сейчас меня гложут нерастоптанные чувства, по сути их не было, а опущенная ниже плинтуса гордость. Ее во мне всегда было много. Задетое самолюбие словно кричит внутри, требуя расправы над обидчиками. «Адам, ты уверен?» Широко распахнув глаза, произносит моя тыри. «Уверен, черт ее дери. Пусть скажет мне правду в лицо тыри. Погодите, господа», — вмешивается Аверин. «Сергей, я предлагаю вам поехать с нами. Обещаю помочь с вашим делом. За свою работу сделаю хорошую скидку». «Поможете Льву, поможете себе. Как вам мое предложение?» «Согласен». Виновата, опуская голову, протягивает Донцов. «Мне очень нужно возобновить работу, понимаете? Я весь в долгах. Чтобы платить по счетам, нужна работа, а ее нет. Понимаем. Берите просроченные материалы с собой» мне они понадобятся для экспертизы и паспорт тоже заедем на обратном пути в мой офис а вы простите вы качает головой донцов я я волшебник объединяю любящие сердца помогаю людям в их проблемах расследую преступления особой сложности если по простому частный детектив У меня большой штат сотрудников и неплохой опыт за плечами. Можете мне доверять. Донцов садится в машину Адама, Теречка в мою. Как же мне хочется скорее обнять ее. Вернуть в свою жизнь и спальню. Несомненно, мой поздний визит застает Тину врасплох. Она удивленно хлопает глазами, раскрывает губы, чтобы произнести вопрос, но он так и остается невысказанным. Ее взгляд хаотично ползает по лицам названных гостей Терри, Сергея и Адама. Что случилось, Левушка? воркует она. Жалко, непрофессионально запоздала. Глупо, но я отвечаю, вобрав в голос всю твердость, на какую способен. «Сейчас мы сядем на диван в гостиной, и ты все расскажешь. Правду расскажешь, Тина. Не заставляй меня перекрывать тебе кислород, я не шучу. Один мой звонок, и тебя никуда не возьмут на работу. Разве что санитаркой мыть полы и выносить за больными судно». Хочешь так?» «Нет, я...» «Идемте, господа», — уверенно командую я, заметив тень, коснувшуюся лица Тины. Она здорово испугалась. «Я просто хочу стабильности и счастья своему ребенку, Лев. А этот... он... этот козел меня бросил!» «Что мне оставалось делать?» «Да разве я бросил?» — шипит Донцов. «Я же сказал, что буду помогать!» «Ты жмот! Из тебя ничего не вытянешь!» По-бабски визгливо кричит она в ответ. «Разве можно верить твоим словам? Это фарс, а не обещание! Мне нужно юридическое подтверждение! Я хочу всё!» «И ты решила получить всё?» за мой счет, так?» Проговариваю сухо. Видит Бог, я с трудом сдерживаю эмоции. «Ну а что мне оставалось делать? Попробуй меня понять. Твоя мама оказалась понимающей женщиной и поддержала меня в решении скорее сыграть свадьбу». «Свадьбы не будет, Тина. И тебя в моей жизни тоже не будет. Ребенок не мой, так что... «Извини, но тебе придется самой его воспитывать». «Да не будет никакого ребенка в таком случае. Я записалась на аборт. Зачем мне эти проблемы?» — фыркает она. «Мне нужен надежный мужчина, способный обеспечить свою женщину всем необходимым и...» Она рассматривает свои ногти, а я глубоко дышу, пытаясь осознать происходящее. «Как?» Как, черт меня дери, я мог не замечать ее личины? Я ведь был уверен, что Тина наладит отношения с Дариночкой, а она плела сети вокруг моей мамы, пыталась влезть в ее душу, казалась доброй, милой и понимающей. «Тина, завтра ты придешь в клинику и напишешь заявление по собственному желанию». «Да, пожалуйста». Она отводит бессовестный взгляд в сторону. «Простите, что вмешиваюсь», — подает голос Адам. «Я частный детектив Адам Аверин. Мой клиент Сергей Донцов намерен доказать факт подлога, который вы устроили в его кабинете. Камеры видеонаблюдения засекли вас, входящие в здание. Серийные номера просроченных препаратов — Уже сверены с препаратами из клиники Льва Самойлова. Именно оттуда вы их принесли. Сергей намерен восстановить справедливость. В ближайшее время вы получите судебный иск по почте и. Пожалуйста, не надо! схлипывает Кристина. Я все исправлю. Не надо сюда. Я. Завтра же с тебя снимут арест, Сережа. Ловко ты умеешь вести дела, Кристи. — хмыкает Донцов. — У тебя сутки, чтобы все исправить. Иначе... Он переводит благодарный взгляд на Аверина. — Завтра я сама привезу постановление о снятии ареста. И штраф сама оплачу. — Какое благородство! Под ногами хлюпают весенние лужи. Несмотря на легкий мороз, воздух пахнет по-другому. Свежестью, влажной, жирной землей, немного смолой и озоном. Или так пахнет новая жизнь? Я везу мою Тери домой, мою любимую и единственную мать моей дочери. Лев, а как же моя квартира? Щебечит она, счастливо улыбаясь. Там продукты, вещи. — Я ремонт затеяла. Адам мне посоветовал бригаду рабочих и... — Завтра солнце. Продукты съедим, ремонт начнем. Хочешь, сдавай квартиру. Но у меня будет одно условие. Нет, э -э, требование. — Какое же? — Ты уволишься со своей дурацкой работы в клубе. Знаешь, чем я занимался эти ужасные дни без тебя? — И чем же? Искал красивое новое помещение для кондитерской. И знаешь, мое счастье, я его нашел. Хочешь посмотреть или сразу домой? Конечно, я хочу посмотреть. Лев, а это, наверное, оно очень дорого стоит. У меня еще остались деньги на благотворительном счету. Я могу тебе их отдать. Потратим на покупку оборудования или ремонт. Надо уже закрыть этот счет, Теречка. В нем нет нужды. Завтра попрошу бухгалтера закрыть. Лев, я так счастлива, шепчет она. Не думала, что, Аверину, так легко удастся вывести ее на чистую воду. Но это же Адам. Согласен, протягиваю кисло. Я был к нему слишком строг. Он крут, что уж там. Разворачиваюсь на перекрестке и съезжаю на проспект Ленина. Помещение располагается на первом этаже новой многоэтажки в уютном центре города. Высокая проходимость и просторная парковка делают его привлекательным с любой точки зрения. Паркуюсь перед входом, и обхожу машину, распахивая пассажирскую дверь. — Госпожа Самойлова, прошу. — Подаю ей руку. — Как вам? — Самойлова? Лев, ты что же? — Терри, я предлагал тебе уже, но повторю. Ты станешь моей женой? Мне нужна жена, а моей... То есть... Твоей дочери нужна ты. Ты ее мама. Ты и только ты. Я согласна, Самойлов. Шепчет она, уткнувшись мокрым носом мне в подбородок. Всхлипывает и целует меня в щеку. Так вас люблю. Тебя и Дариночку. Лев, а если моя малышка окажется живой? Ты примешь ее? Я сама в это слабо верю, но, верен Приму, конечно. Снежинки кружатся в свете уличного освещения, походя на маленькие самоцветы. Ветер стихает, а луна раскрашивает крыши и верхушки деревьев в молочно-серебристый цвет. Небо словно опрокидывает... Плошку молока на землю. Мне сейчас так хорошо. И она сказала да. И с этим да в душе поселяется умиротворение, покой, ощущение полноты и безграничного счастья. Мне нравится помещение. Давай завтра посмотрим его внутри. Хорошо. Позвоню риэлтору так ты сама там будешь готовить. Свои фантастические ватрушки и пончики. Целую Теречку в нос. Сначала сама, потом обучу всему молодых пекарей и перейду на административную работу. Буду управлять. Лев, поедем уже домой. Скучаю за дочкой. Она с твоей мамой сейчас? Да... «Мамуле придется тебя полюбить. Но я почти уверен, что это будет несложно».